Глава девятая Музыка гремела на всю улицу. Казалось, что она ураганом проносится по всему городу и улетает далеко в море. Спокойствия не осталось нигде, и даже те, кому не слишком хотелось веселиться, вынуждены были присоединиться к всеобщему празднику. Вика подозревала, что впечатление это обманчиво. Все-таки Европа, где все свои права знают. И если какой-нибудь пенсионерке захочется спать, она своего добьется и до Гааги дойдет. Поэтому карнавал этот строго регламентирован но это не умаляло колоритности зрелища. О том, что один из ресторанов планирует устроить нечто подобное, широко не объявлялось. Об этом рассказала Катя. Они лишь присоединились, потому что это казалось достойным завершением праздника. Вообще день рождения Евы прошел идеально по плану. Не было даже минутного опоздания ни в одном из пунктов. Да и сама виновница торжества вела себя идеально. Ни единой попытки диверсии. Сплошь английское поведение. Но в ее действиях чувствовалась наигранность, которую девочка не пыталась скрыть. Она ради нас это делает, заметил Марк, когда они возвращались в порт. А не мы для нее. И ведь не поспоришь же с ним. Знать бы только зачем это. Самые большие надежды Вика возлагала на статую. Ведь именно ради нее Ева вообще пожелала приехать в Геную. Она должна была хоть как-то выдать свои намерения. Но она просто стояла у борта и смотрела вниз. Все. По большому счету за всю поездку странно она себя вела лишь однажды, когда прыгнула в воду за металлической коробкой но то был скорее экспромт. Это не значит, что плана у нее нет. Это значит, что она его просто не выдала. Марк относился ко всему философски, считая, что племянница ведет себя неплохо. А вот Вику это с каждым часом нервировало все больше. «Неужели нет ничего, что ты по-настоящему хотела бы сделать в день рождения?» – не выдержала она. «Уже сделала. Я была у статуи. И зачем тебе это?» «Посмотреть». «Я посмотрела». «Ева в своем репертуаре». Вика покосилась на Марка, который отправился на поиски свободного столика. Он пока занят, можно поговорить, потому что он бы такие разговоры не одобрил. Ты хочешь сказать, что в детстве тебе никогда не устраивали нормальный день рождения? Полагаю, под нормальным ты подразумеваешь стереотипный? С тортом, воздушными шарами, и нелепыми колпачками? Да, моя мать когда-то пыталась организовать такое, но ей не нравилась моя реакция, как тебе не нравится сейчас. Шах и мат, как и стоило ожидать от нее. И когда твоя мама прекратила устраивать праздники? Лет за восемь до своей смерти. Не воображай лишнего, у меня все хорошо. Просто у меня нет необходимости выражать бурную радость по этому поводу. Но нам правда хочется доставить тебе радость. Парадокс в том, что это только на словах, покачала головой Ева. Если я скажу, что мне нужно, вы откажетесь. С вашей точки зрения это невозможно. С моей точки зрения это добровольное решение. Любое решение является добровольным. Это потому, что ты для чистоты эксперимента игнорируешь целый ряд обстоятельств. Вроде уголовного кодекса и общечеловеческой морали. Отговорки. Как я и ожидала. Хорошо. Спрошу чисто из любопытства. Что тебе нужно? Вика сложила руки на груди. Человека убить? Дом взорвать? Пойти и утопить котят? Я кажусь неким монстром? И это тебе нравится? Ева, будь откровенна. Я не верю, чтобы тебе захотелось просто так ни с того ни с сего приехать в Гену. Даже те девушки, у которых нет твоего списка диагнозов, явно выберут другие места для путешествий. Да и не в диагнозах дело. А в чем, я не знаю. Значит, тебе и не нужно знать. Любопытство должно быть умеренным. Я не хочу никого убивать или как-то иначе проявлять примитивное насилие. Я хочу получить свободу. Какую еще свободу, смотрелась Вика. Ты сейчас не в заточении. Нет, но под присмотром. Вам сказали, что так надо и вы тем людям чужим верите безоговорочно. Подарок для меня – время побыть одной, чтобы я могла идти куда хочу, чтобы мне не пришлось отчитываться вам после. Мое время и мои решения – это, ну, нельзя так. Чего ты боишься? Пристально посмотрел на нее Ева. Что я возьму бензопилу и буду резать всех подряд – это маловероятно, ты уже знаешь меня. Но мое поведение ты прогнозируешь не потому, что знаешь, а потому, что говорят врачи. Они уже были неправы касательно моего настоящего. Возможно, они неправы и касательно моего будущего. В принципе, ее можно понять. Вика и сама не представляла, что чувствовала бы, если бы за ней постоянно следили. Она, конечно, людей не пыталась убивать, но в разные неприятные ситуации попадала. Некоторые из них вполне могли довести до сумасшествия. «Хватит судить Еву по себе», – одернула себе девушка. Она сама признала, что у нее в голове черти что и сотни тараканов придачу. Это были правильные мысли. Но все же, все же, чем больше они доверяли Еве, тем больше она раскрывалась. По-своему приближалась к общей норме, поэтому ее просьба о свободе может оказаться не такой уж бессмысленной. Я все равно не понимаю, почему ты не можешь просто объяснить. Потому что объяснить – не свобода. Отпустите меня один раз. На одну ночь или один день. Не следите за мной открыто и явно. Я не скажу вам, куда иду. Не буду рассказывать, где была, когда вернусь. Но в благодарность кое-что я обещать могу. «Это что же?» «Что никто не умрет и не пострадает во время моей прогулки», невозмутимо ответила девочка. «Что бы я ни делала, это не привлечет внимания полиции. Это не покажет в местных криминальных новостях. Я уйду и приду. А мир об этом не узнает». «Марк тебе никогда не позволит». При всей своей любви к племяннице отпускать ее Марк не собирался. В первую очередь, как раз из-за любви к ней. Он опасался за нее, хотя опасаться за окружающих было бы более справедливо. «Я знаю», – кивнула Ева, – «поэтому говорю все тебе». «Я подумаю». Ответ прозвучал неожиданно даже для самой Вики, и в то же время она чувствовала, что это правда. Она уже сейчас не исключала возможность дать Еве свободу, хотя афера будет еще та. В этот момент к ней вернулся Марк, и беседа прервалась сама собой. Мужчина выглядел весьма довольным. Дамы, Не стойте тут, как неродные. Я уже нашел столик и занял его посредством Кати». «Она уже тут? Очевидно же, что да». Катя собиралась присоединиться к ним после работы, где-то на час позже. А пришла сейчас. Хотя вряд ли работа как таковая была, сейчас практически все отдыхающие столпились на этом участке пристани. Им было на что посмотреть. Подсуетившиеся торговцы сувенирами активно наполняли толпу расписными керамическими масками, напоминающими венецианские. Среди новоиспеченных ряженых мелькали шуты, акробаты на ходулях, глотатели шпак и даже факиры. Трубачий шарманщики сначала соревновались в громкости. Но под возмущенным натиском толпы удосужились играть одну мелодию. Скоро появились молоденькие девушки в национальных костюмах, которые пытались обучить туристов какому-то танцу. Успех был переменный, однако энтузиазма хватало обеих сторон. «Я хочу туда», — Ева указала на веселящуюся толпу. «Зачем?» — удивился Марк. «Хочу маску и возможность присоединиться к массовым гуляниям психически здоровых обывателей. будем считать, что я тебя понял», — мужчина поднялся. «Девчонки, вы с нами?» «Не сейчас. Я на этой мостовой все ноги сломаю», – кивнула Вика на свои туфельки на шпильке. Вопрос о том, зачем я их напялила, считается святотатством и караются сожжением на костре». «То есть хочешь, чтобы народу было еще веселее?» «Хочу». Спорить он не стал, потому что Ева уже тянула его в сторону мельтешащих людей. Марку, похоже, самому, не слишком хотелось оказываться в толпе. Но не отказать, не отпустить ее одну он не мог. Вике оставалось лишь радоваться, что он взял это на себя. А еще что Катя решила присоединиться к ним. С ней можно было обсуждать поток туристов, не спеша подтягивая вино из тонких бокалов. Смотри, как дама напрямик идет. Она не идет, она танцует, а все раздавленные жертвы считаются сами виноваты. Как думаешь, не загорится у той тетеньки шляпка? Все зависит от того, насколько силен у факира генверблюда. И то правда. О-о-о! А он что тут делает? Сначала Вика не поняла, на кого именно указывает ее собеседница, но потом, присмотревшись, заметила среди гуляющих внушительную фигуру седого мужчины, который оградил их от мести Софи. Здесь он выглядел как-то странно. Слишком ухоженный, что ли, и дорого одетый на фоне туристов в майках, шортах и карнавальных масках. Да и он сам словно понимал, что не место ему здесь. Его движения были растерянными. Он то и дело оглядывался по сторонам. «Похоже, ищет что-то», – прокомментировала Вика. «Или кого-то». Ему в любом случае было бы легче, если бы он снял темные очки, не представляя, как он в людей не врезался. Ты его хотя бы раз без этих очков видела? Вообще-то я его особо часто и не наблюдаю, задумалась Катя. Но если с этой стороны подойти? Нет, вроде не видела. Думаешь, глаза у него нет? Не знаю, но он странный. Мужчина словно почувствовал, что его обсуждают. Он растворился в толпе, приблизившись к ним. Вика подозревала, что он их даже не увидел. Скоро вернулся Марк, выглядевший более оживленным, чем при своем вынужденном уходе. «Там оказалось не так плохо, как я предполагал», – отрапортовал он. «А где Ева?» «Это ты у нас, спрашиваешь?» «Человек, который ее с собой забрал». «Она хотела вернуться раньше», – нахмурился Марк. «Сказала, что ей жарко и пошла к вам». «А ты где был?» «Пиво пил, блин». «Но если по факту – воду». «Там душно». Потом знакомого увидел, перекинулся парой слов, и я сюда направился». Так она не возвращалась? Дело принимало неприятный оборот. Похоже, Ева отчаялась получить поддержку и решила получить свободу самостоятельно. Причем она двадцать раз подумает, прежде чем возвращаться. Понимает, что второй раз ее так просто не выпустят. А где ее тут искать? Город огромный, и по сути даже Кате знакома лишь его часть. Пока Вика соображала, нужно ли рассказывать Марку про их с Евой недавний разговор, проблема решилась сама собой. Девочка появилась из толпы и направилась к ним. В руках она несла черно-белую фарфоровую маску. «Ты где была?» – незамедлительно возмутился дядя. Была против собственной воли вовлечена в хоровод иностранными туристами. Кажется, немцами, но они были неразговорчивы. «А кольцо они же стянули?» – Катя указала на ее руку. «У тебя такое колечко хорошенькое было. Я это отметила еще». Ева подняла руку и растопырила тонкие пальцы так, что стало отчетливо видно. На них ничего нет. «Кольцо?» «Да, его больше нет». Не знаю, куда делать. Должно быть, я его и правду потеряла. Все знали правду с самого начала. Стоило догадаться, что так будет. Анри был в курсе, что она не любит выставлять свою жизнь на показ, поэтому, чтобы отомстить ей, сделал объектом сплетен самое дорогое, что у нее было. И теперь уже коллеги старались общаться с ней как можно меньше, шарахались от нее, будто она прокаженная. Они никогда не были друзьями, и все-таки Лин не понимала подобного отношения. Им-то она что сделала? Она уже пожалела, что поддалась эмоциям и сразу раскрыла правду о Варио. Девушка знала, что сотрудницам беременеть нельзя. Этому целый пункт в контракте был посвящен. Она даже не задумывалась об этом. Между ними все так быстро закружилось. Поэтому, узнав о беременности, она решила, что будет лучше рассказать. Лина опасалась, что это и так станет очевидно даже на ранних сроках. По тошноте, например, или другим признакам токсикоза. Если нарушение доложит кто-то другой, ее точно накажут и заставят сделать аборт. Лин почему-то была уверена, что если она объяснит ситуацию, а Ворио пересмотрит ее контракт и пойдет ей навстречу. Если бы. Они с Анри закончить ей не дали. Налетели как два рыхлых, раскормленных стервятника. Девушка сопротивлялась как могла. Осознание того, что она ответственна не только за свою жизнь, придавало ей сил. Но она была не уверена, что выдержит, пока не появился Эрик. Она его не звала, а он словно почувствовал, что нужен. Как ангел настоящий. Это он сумел договориться с Саворио. А уже позже, успокоившись и вновь проанализировав ситуацию, она поняла, что подставила их обоих. Или уместнее говорить троих? Надо было молчать, сказать правду только Эрику. Тогда он бы придумал способ сбежать с базы. Например, отправиться на прогулку в город и не вернуться. Потому что плохое это место не то, где она хотела бы проводить беременность или рожать ребенка. Да только теперь им этого не позволят. Каждое их действие контролирует. Они уже считаются ненадежными сотрудниками. Если бы Эрик не был так важен, от них вообще могли бы избавиться. А так позволили остаться. Причем на Эрика давить было бесполезно. Что бы они ни делали, он совершенно искренне смотрел на них сверху вниз. Лин тоже старалась следовать его примеру. Убеждала себя, что они недостойны ее слез. Да куда там? Травля стала местью за нарушенное правило. Тут поневоле задумаешься о человечности. По сути, все сотрудники базы должны были ненавидеть Аворио, ведь это он заразил их вирусом. А вместо этого они, покашливая кровью, сплетничали о ней. «Не обращай на них внимания», – твердо сказал Эрик. «Мы отработаем до конца контракта и уедем отсюда. А они останутся. Захлебываются в собственной желчи. Так он нас и отпустит». «Отпустит. Я найду способ, чтобы заставил отпустить. Он ведь постоянно кочует по странам, контролирует несколько объектов. Думаю, на других объектах тоже есть те, кого Аварио достал. Если объединимся, будет проще. Доверься мне и не волнуйся ни о чем». Я тебя подвела. Нет, ты меня оживила. Единственным плюсом ее спонтанного решения было то, что им больше не приходилось стоиться. Эрик переехал в ее бунгало. В свободное время они везде появлялись вместе. В его присутствии никто не смелые взгляда лишнего в ее сторону кинуть. Не то что гадость сказать. А ночью она пряталась в его объятиях и плакала, хотя он умолял ее успокоиться. Лин обещала, что больше не будет. И винила во всем разбушевавшиеся гормоны. Да что она родит в таких условиях? Диваленка, конечно. Местные говорят, что в этих местах всяких тайских бесов много, потому что леса все такое. Мозги у тебя есть. Про мутацию лучше почитай. У обоих мозгов нет. Научной фантастики пересмотрели, а своего лягушонка она вообще не доносит, вот увидите, поговаривали за ее спиной. Гормоны, как же? Это были очень болтливые наглые гормоны, работавшие с ней в одном помещении. Как будто им делать нечего, особенно же женщины. Они смотрели на нее с нескрываемым и необъяснимым злорадством. Никакой солидарности, об этом и мечтать не приходилось. Возможность унизить ее доставляла им очевидное удовольствие. «Как думаешь, от кого она залетела?» «Да понятно же, от кого. Докторенок этот ее, американский, рядом крутится все время». «Да? А я слышала, что это оворило ее оприходовал, поэтому и позволил оставить ребенка. А хирурга присматривать за ней поставил, чтобы не скинула плод». «Ой, девочки, что вы несете?» Развлекалась она с тайскими мальчиками и переоценила резинку. Так бывает, пускай рожает. А я бы поспорил, что она родит живого младенца. Поспорь, что она вообще младенца родит, а не личинку. Так чего Слава впустую лить? Давайте спорить, делайте ставки. И они правда делали ставки. Сначала Лин считал, что это новая форма издевательств над ней, но потом поняла, что они абсолютно серьезны. Они ставили деньги на то, выживет ее ребенок или нет, родится здоровым или изуродованным. У нее не было силы грызаться или просто отвечать им. Она терпела молча, только иногда прикрывал рукой живот, словно это могло защитить неродившегося малыша от черной злобы, льющейся на него со всех сторон. Выносить это давление было не так просто, да еще и при развивающейся беременности. Лин чувствовал себя все хуже, особенно по утрам. Хотелось отдохнуть, спрятаться под легким одеялом и не вылезать оттуда минимум неделю. Однако приходилось преодолевать собственную слабость и идти на работу. А Ворио ведь потребовал, чтобы они выкладывались по полной. Поэтому каждый день девушка доказывала, что она нужна проекту ее необходимо оставить живых. Даже если перед глазами все плыло, а только что съеденный завтрак просился обратно. «Терпи, родная», – повторял Эрик. «Оно того стоит». В этом Лин не сомневалась. Мысль о том, что ребенок развивается, он уже в некотором смысле с ними, приносили успокоение. Это было ее моральное убежище в окружающем аду. Однако порой не спасало и оно. В этот день на Лин влияла еще и духота. Эрик был вынужден уйти чуть раньше обычного. Она собиралась уже без него. Может, оно и к лучшему. Глядя на свое отражение в зеркале, девушка сомневалась, что он позволил бы ей работать в таком состоянии. До лаборатории она еще как-то дошла. Иногда ей приходилось прижиматься всем телом к деревьям или стенам зданий, только чтобы удержаться на ногах. Она даже думала просить выходной. Но вроде бы в кондиционированном зале лаборатории ей стало легче. «Не испорьте химикаты». Профессор смотрел на нее с нескрываемым презрением. «Даже если то, что ты родишь, разобрать на органы, все равно не оплатишь и ампулу. И зачем тебе это надо?» Лим потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что вопрос не риторический. Она привыкла пропускать мимо ушей издевки, а тут от нее явно ждали реакции. «Что?» «Я было тебе более высокого мнения. Я понимаю, когда кухарки всякие, уборщицы беременеют и ради мужика живут. Ну ты-то куда полезла?» У тебя могла быть такая карьера. У меня будет карьера. Это ты сейчас так думаешь. А вот родишь больного ребенка, и вся твоя жизнь будет крутиться вокруг него. И американец твой сбежит. А Вори ему ставки повыше на другом проекте предложит. И все. Удрал цепи твой Ромео. Он-то пока думает, что его ждет милый младенчик с розовыми щечками. Но ведь скоро он увидит. Что ты на это скажешь? Что мне надо работать. Он очень надеялся ее задеть. И задеть серьезно. Это было видно по его глазам. Но Лин не собиралась доставлять ему такого удовольствия. Просто работать и не отвлекаться. Только так она спасала себя изо дня в день. Получалось это и сегодня, пока не вернулось утреннее головокружение. Перед глазами все плыло, и девушке пришлось вцепиться в стол обеими руками, чтобы сохранить хоть какое-то ощущение реальности, точка опоры. Но на этом ничего не закончилось. Сердце то замирало, то начинало биться быстрее, воздуха отчаянно не хватало. Слезы сами собой покатились из глаз, причем больше от страха, чем от боли. Они окончательно лишили ее зрения. Девушка почувствовала, что задыхается. Не чуть-чуть, а по-настоящему. Это может не прекратиться. Ей нужен был воздух, все остальное потеряло значение. Где она, кто рядом, в какой ситуации оказалась, на что имеет право. Плевать, что там дальше, если она не выживет. Лин поднялась на ноги. Получилось неуклюже. Она задела стол, услышала, как разбиваются колбы. Кто-то это тоже заметил. Но ведь они не помогут, надеяться нужно только на себя. Повинуясь инстинктом, девушка сорвала с себя защитную маску. Дышать стало легче. Как только спасительный кислород наполнил ее кровь, боль, слабость и головокружение начали сами собой отходить на второй план. Только теперь Лин сообразила, что лежит на полу рядом со своим столом. Как она тут оказалась? Не хотелось даже раздумывать. Как не хотелось и поднимать голову, чтобы посмотреть на осуждающие лица коллег. Пока только дышать чтобы ушел этот холодный и липкий страх смерти. Когда опасность миновала, вернулась ясность мышления. Раз она все-таки выжила, стоит и оценить ситуацию здраво. Илин вновь испугалась. Не ущерба, возместить который от нее потребуют, ни спешащего к ней профессора, ни того выговора, что не применет сделать аварию. Нет. Гораздо больше ее пугало другое. Все это время, лежа на полу, вместе со спасительным воздухом она вдыхала порошок, рассыпавшийся из разбитых пробирок. Он вернулся раньше срока. Такое случалось и прежде, причем Софи не было особого дела до перемен в его графике. Однако теперь девушка чувствовала досаду. Она надеялась попасть на чердак раньше возвращения Аворио, но все не получалось. Охранники тоскливыми тенями бродили по дому. Она могла бы прогнать их, но знала, что это вызовет подозрение. Тогда и казалось, что ждать подходящего момента – лучший выход. А тут он приперся. Почти в срок, но все-таки чуть-чуть раньше. Ей этого чуть-чуть и не хватило. К тому же Аворио прибыл в отвратительном настроении. Он с самого начала придирался ко всему. Как убран дом, приготовлен обед, как одета Софи. Охранник, чуть замешкавшийся с открытием ворот, вообще о плюху склопотал. Девушка прекрасно знала, насколько опасна эта ситуация. Аворио в принципе сдержанностью не отличался, а сейчас прямо чувствовалось, как ему хочется сорваться. Она была одной из вероятных кандидатур. Но, к счастью, эту сомнительную роль в последний момент взял на себя Тайлер. Этот тоже вел себя странно. Обычно спокойный и невозмутимый, он вдруг взял и сорвался вечером, хотя он-то о прибытии шефа знал. А был недоволен его отсутствием и тем, что ассистент не отвечал на звонки. «Это что, новая традиция?» – громыхал хозяин дома. «Я прикажу пришить этот проклятый телефон к его руке. С тех пор, как я отправил его сюда, он ведет себя как баба». «Что, ранение так влияет?» «Оправиться не может?» «Так загнанных лошадей пристреливают?» Софи сильно сомневалась, что на Тайлера и правда так влияет ранение. Он научился довольно легко управляться с перевязанной рукой, да и на боли не жаловался. Нет, тут что-то другое, а что, девушка не знала. Но и не жалела его. Она хотела мести и не возражала, если месть этого воплотит то воплотит кто-то другой и по собственным мотивам. Поэтому спать она не шла, несмотря на поздний час. Софи затаилась на темной лестнице, дожидаясь возвращения Тайлера. Ассистент явился после полуночи, и чтобы совсем уж шокировать их, пьяный. Она его никогда пьяным не видела. Он всегда строго контролировал количество употребляемого алкоголя. И вдруг, пожалуйста, надо отдать ему должное, он неплохо владел собой. Но и то, что он не трес, Софи могла видеть даже из своего убежища. Ты что, бабу себе здесь завел? налетел на него Аварио. Или это у тебя так кризис среднего возраста проявляется? Нет, в обоих случаях. Не шуми. Голова гудит, поморщился тайлер. Тогда какого черта ты нажрался? Я тебе нужен был зачем-то? Ты должен всегда отчитываться мне о том, куда идешь и зачем. Должен, когда я на задании. Сейчас мое пребывание здесь позиционировалось как отдых. Или я что-то не понял? Нет, он все-таки молодец. Софи не сомневалась, что она в пьяном виде ничего подобного бы не выговорила. И это учитывая, что итальянский для него не родной. Ты свое место тут забыл, вот в чем проблема. Даже если работы как таковой нет, любой мой дом все равно рабочее место, за которым надлежит следить. А ты что, к телефону не подходишь, шляешься непонятно где? Если заинтересуешься, узнаешь. У тебя здесь везде свои глаза, я-то знаю. Они тебе быстренько доложат, куда я хожу и с кем встречаюсь. Глаза у меня везде, но мозгов этим глазам не хватает. А Ория устало плюхнулся в кресло. Черт, Тайлер, я должен быть уверен, что могу доверять тебе. А ты пока не уверен? Мужчина выразительно посмотрел на свою забинтованную руку. Да, это я помню, но... А уже не знаешь, кому верить. Мне иногда кажется, что есть я, а есть весь мир, который против меня. Даже те, кому я вроде как мог доверять. Твоя поездка прошла не слишком удачно, я так понял? Даже хуже, чем неудачно. Раз он признал это, значит дела и вправду плохи. То, что этого мужчину придется оставить, уже не казалось Софи плохой новостью. Да она сама от него уйдет раньше, чем он ее выгонит. Может, оставить всю эту идею шантажом? Хотя нет. Это слишком интересно, чтобы отступать сейчас. Бардак творится. Вот что я тебе скажу, продолжила Аворио. В Китае руководство паникует. Там считают, что правительство на нас вышло. А как они могли выйти? Никак. Но из-за этой нарастающей нерозности ухудшается производство. Сменить руководство не вариант? Поинтересовался Тайлер. Вариант. Но сам знаешь, тяжелый. Может, закроем базу. Подумаем еще. Сейчас я не стал заострять на этом внимание. Слишком глобальный вопрос. Какого хрена я вообще тебе все это говорю, морда пьяная? Может, и пьяная, а вменяемая. Мужчина остался спокойным. Ты меня знаешь. Поэтому удивляюсь. Ты же бросил так пить. Я в порядке. Ты на грани. Чего бы вдруг? Ничего. Не ищи особую причину. Навалилось все сразу. Да и вынужденное безделье провоцирует на размышления. А размышления не идут мне на пользу. Это точно, хохотнул шеф. Да, надо будет в ближайшее время нагрузить тебя работой, чтобы избавиться от своих вредительских мыслей. Сам справлюсь. Что еще нового? Да и в Таиланде и Индии тоже не все, слава богу. Там-то что? Все же отлажено было. В нашем деле важен человеческий фактор. А он там как раз поганый. Сложно найти нормальных сотрудников. Вроде берешь многообещающего новичка, а он либо крысы оказывается, либо моральные принципы в глубине себя обнаруживает. Задолбали уже. Все такие хорошие, правильные. А работать кто будет? И главное, денег эти святоши, которых я якобы использую, не отказываются. Похоже, кто-то его серьезно задел. София слабо разбиралась в бизнесе вообще. А уж в том, чем занимался Аворио, и вообще ничего не смыслило. Она только инстинктивно чувствовала. У него земля горит под ногами. Надо от него уходить, надо. Но перед этим получить выгоду по максимуму. Если все так плохо, чего ты быстро управился, поразился Тайлер. А это потому, что я не управился. Сначала я еще надеялся разобраться с делами на месте. Знаешь ведь, как это бывает. Одному по хребту дать, другому хвост прищемить и успокоиться. Но не в этот раз. Очень уж упертые кадры попались. Там еще своя мотивация. Это все не важно, тебе не касается. Суть в том, что локально эту заразу уже не истребить. Нужно собираться вместе на совет и решать вопрос по всей азиатской сети сразу. А где мы вместе собираемся? В Европе. Ассистент зачем-то ответил на очевидный риторический вопрос. Где это будет? Где и? Нет, не здесь. Еще не знаю где, но не здесь. И не сейчас. Хочу недельку отдохнуть от этого, а потом приняться за дело. Далее они обсуждали дела, которые казались Софи поразительно скучными. Какие-то ставки, налогообложения разных стран, курс, валют. Ее бы это усыпило. Поэтому она не слишком прислушивалась к их словам. Однако спать ей пока не хотелось. Поэтому она просто рассматривала Тайлера. Странный все-таки. Вроде сильно пьяный, а когда разговаривает, отрезал почти не отличишь. А еще правой рукой он уже жестикулирует, а левую держит опущенной и зажатой в кулак. И левая рука дрожит. Наверное, это от алкоголя. Он ведь явно не держит ничего тяжелого. Этот вопрос не настолько интересовал Софии, чтобы проверять. Она уже думала о завтрашней ночи.